Это была неслышимая, но ожесточенная канонада. Импульсы работающих в рентгеновском диапазоне лазеров один за другим достигали щита, формируемого генераторами истребителя, рассеивались, теряли энергию, и на мгновение, обращаясь видимыми глазом яркими вспышками при переходе в оптический диапазон, бесследно исчезали. Все новые и новые очереди, по пять-десять сверхкоротких импульсов, иступленно хлестали по счету. Никакого эффекта, если не считать яркой иллюминации за хвостом дюрандаля. В бессильной ярости пушки ударили по двум отставшим от дюрандаля отработанным ускорителем и мгновенно выбили из них две белые туманности железного пара. Может быть, обслуга батареи просто отказывалась верить, что с их пушками все в порядке. Ведь истребитель с бортовым генератором щита считался машиной баснословной, невероятной. Когда Дюрандаль наконец ушел с дальности синхронного выстрела, Эстерсон немедленно заказал автопилоту несколько противозенитных маневров и выпустил в разные стороны три универсальных симулятора, так называемых электронных фантома, специально предназначенных для того, чтобы сбивать с толку противокосмическую оборону противника. Затем он перевел машину на ручное управление, резко изменил курс и повел Дюрандаль в высчитанную заранее зону поиска магистрального контейнера ВОЗа сэр Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский. Впрочем, о том, что контейнеровоз носит столь гордое имя и такой звучный титул, Эстерсон и не догадывался. «Ну-с, куда мы теперь направляемся?» — бодро осведомился по переговорнику пан Станислав. «Как вы там, не мерзнете?» — ответил вопросом на вопрос Эстерсон. «Честно говоря, холод просто адский и воняет горелым. Однако я ведь имею честь общаться с создателем этой чудесной машины, поэтому скажу так — мерзну, но не очень». Эстерсон был отделен от пана Станислава, спинкой и кресла, и герметичным люком с несколькими слоями теплоизоляции. В пилотской кабине микроклимат не вызывал нареканий. Плюс 20 градусов при приятном сочетании полного безветрия и свежего воздуха с бодрящим ароматом апельсина. «Могу вас ободрить. По моим расчетам, через полчаса вы будете в тепле. Правда, ради этого придется прибегнуть к насилию». «Какой ужас!» — притворно возмутился пан Станислав. Надеюсь, нам не придется бить людей по лицу. Надеюсь. Роланд ответил серьезно, иронию в голосе своего товарища он не уловил. Дружище, пан Станислав тоже посерьезнел. Откровенно признаться, я отдаю себе отчет, что угнав истребитель, мы с вами заработали себе на пожизненное заключение. И вовсе не в секретных лабораториях Боливера, где, по крайней мере, мы могли бы бороться со скукой, решая очередные инженерные головоломки, а в самой настоящей тюрьме. Таким образом, на карту фактически поставлены наши жизни. Прозябание в тюрьме я жизнью назвать никак не могу. Ради того, чтобы сохранить свободу, я готов не только бить морды и ломать пальцы, но и убивать. Роланд помолчал. «Не могу сказать, что это отвечает моему воспитанию», наконец сказал он. «Но, по крайней мере, вы честны с самим собой. Вероятно, и я в глубине души согласился уже с тем, что ради спасения своей шкуры иногда надо продырявить чужую. — Вот и пистолет сообразили, — ввернул пан Станислав. — Именно. Кстати, я же так и не ответил на ваш вопрос. Сейчас мы ищем один космический корабль, стартовавший из ЦРР за несколько минут до того, как я вошел в шахту номер 8. К сожалению, из-за этих проклятых ускорителей мы потеряли драгоценное время. Я беспокоюсь, как бы наш красавец не ушел из солнечной системы по Икс-матрице раньше, чем мы его настигнем. Что за красавец? Контейнеровоз. Вы не обратили внимания, что 5 и 20 числа каждого месяца в закрытую зону космодрома прибывает какой-то корабль? Очень тяжелый корабль. Магистральный звездолет. Признаться, не замечал, тем более не обратил внимания на даты. Тут много чего шастает. Да, но подавляющее большинство кораблей — это локальные транспорты, курсирующие по маршруту Земля Марс-Церера, иногда и просто флуггеры Например, военно-транспортным Андромедам, точнее их спецмодификации Transplanet Cargo 2, хватает дальнобойности, чтобы прилететь на Цереру с Марса. А магистральные звездолеты на Цереру обычно не гоняют, по понятным причинам нерентабельно. Кроме того контейнера воза, за которым мы сейчас гонимся. Ну-ну, а как же все-таки вам удалось его вычислить? Ну, о сравнительно близком выходе звездолета из Икс матрицы, вы, положим, могли заподозрить по солитону Бруна Левашова. Могли. Но чем вы его поймали? Пан Станислав принялся азартно рассуждать вслух. Специальных военных детекторов у вас не было, кто бы вам их дал и зачем? «Ставить такие вещи на дюрандаль слишком дорого, да и вряд ли истребитель потянет». Своим маленьким ноу-хау Эстерсон очень гордился. И, замышляя побег, печалился, что ему не с кем поделиться этой интеллектуальной вкуснятинкой. Но теперь, к счастью, у него был благодарный слушатель. «Тепло, благородный пан, тепло!» — весело отозвался Эстерсон. Детекторов Бруна Левашова на Дюрандале нет. А что же есть такое, чего раньше не было? Генератор щита. Но при чем здесь генератор? Кстати, благородный пан, у нас не говорят и не говорили. Ясно-вельможный, другое дело. Ясно-вельможный? Переспросил Эстерсон. Звучит, как фамилия какого-нибудь русского фельдмаршала времен диктатора Сталина. Попробуй выговори. «Неважно, неважно. Так при чем здесь генератор щита?» «А вот при чем. На время стендовых испытаний генератора фирма передала моим филдерам баснословно дорогой ультрасовременный агрегат, которым меряют напряженность, вихревые возмущения и мерцание защитного поля. pqf 12 Именно. И что толку? Чувствительность у этой модели грандиозная. Если вы уберете из него фильтр высокого шума и будете мерить мерцание защитного поля, вам удастся зарегистрировать волну возмущений вакуума, возникающих при выходе корабля из X-матрицы, то есть, как вы академично выразились, солитон Бруно-Левашова. Более того, произведя несколько замеров, вам удастся установить не только сам факт выхода корабля из X-матрицы, но и координаты его рематериализации с кое-какими погрешностями, конечно. А ведь правда. Но для этого нужно было знать, что искать. Что искать я определил по косвенным признакам. Меня давно интересовало, почему в нашем секторе по пятым и двадцатым числам под предлогом профилактики отключают главную энергомагистраль и заставляют нас пользоваться какими-то несчастными ночниками на термобатареях. Ведь из-за этих профилактик тормозились все серьезные монтажные работы по моему проекту. В один из таких дней, когда уже все разошлись на отдых, мне показалось, что я расслышал далекий подземный гул. Я сопоставил отключение энергии с этим гулом и пришел к выводу, что в нескольких километрах от нас работает огромный грузовой терминал. Собственно, удивляться нечему. Про новейший сверхсекретный завод, выстроенный под боком у Боливара, Все мы, краем уха, что-то слышали. Хоть он и сверхсекретный, а шило в мешке не утаишь. Легко предположить, что терминал рассчитан на прием больших объемов сырья с транспортных кораблей. И не просто на прием, а на параллельную первичную обработку этого сырья. в гений, Эстерсон? Поверьте, я разбираюсь в современной компрессионной металлургии. Для этого требуется колоссальная энергия. Разумеется, с отбором энергии у Боливара наши хозяева готовы были мириться как с неизбежным злом до ввода в строй дополнительных реакторов. Да-да, я так и решил. Потом я прикинул, что новый завод должен быть ориентирован не только на военные флуггеры но и на бронеплиты для боевых кораблей, а это значит поддувную полисталь. Ну, а дешевую руду для полистали у нас в Солнечной системе разве добудешь? Значит, ее надо ввозить из колонии Тремезианского пояса. А это не ближний свет. Туда только магистральные звездолеты и летают. Ловко. Вы, Естерсон, с вашими аналитическими способностями здорово подсобили бы ни одной вражеской разведки, хмыкнул пан Станислав. Если бы вражеские разведки знали о моем существовании, вероятно, да. В общем, эти профилактики навели меня на гипотезу о звездолете. А проверить ее и определить координаты местной зоны входа-выхода х матрицы мне удалось при помощи PQF-12. Знали бы наши хозяева, что я ищу при помощи их аппаратуры. А вот, кстати, и наш красавец, пробормотал Эстерсон, прервав свои слова излияния. Он не верил глазам своим. Все-таки не ошибся. А ведь шансы были, откровенно признаться, невелики. Звездолет! «Магистральный!» Эстерсон подобрался. «Пункт Ф. Ближайшие события определят успех всей операции. Да, господин Пес, прошу беспрекословно подчиняться моим приказам. Как только мы попадем на борт корабля, вы должны во всем поддерживать меня, что бы я ни делал». Отец Дюрандаля нарочно употребил предельно официальное обращение господин, чтобы показать своему спутнику о либерализме предстоит на время забыть.